Глава 23. Я не знаю, сколько времени мы просидели в машине, но всё это время Валентина доказывала мне искренность своих намерений и решительный настрой получить обещанную половину драгоценностей. Тома, но ты сама по суди, зачем мне тебя к Владу вести? Ведь я даже телефон отключила. Для чего мне вести тебя к нему на растерзание? Я ведь ничего с этого не поймею, как могла доказывала мне она. Может, ты своему любовничку приятное хочешь сделать? Откуда я могу знать? Да я себе приятное хочу сделать, а не ему. Мне деньги нужны, а Влад мне их никогда не даст. Он не даст мне даже сотой части того, что дашь мне ты. Ты мне сама про доверие говорила, а теперь начинаешь меня пытать. Я тебя не пытаю, но во второй раз остаться в дураках не хочу. Зачем нам ехать на твою дачу? Там сидят люди, Влада. Там никого нет, а единственный ключ у меня. Валя полезла в карман, достала из него ключ и продемонстрировала мне. Теперь ты мне веришь? Ключ ещё ни о чём не говорит. Какого чёрта туда ехать? Жанна на даче нет. И я не сомневаюсь, что француза в доме нет. Думаю, что он где-то неподалёку. Откуда такие сведения? Сейчас мы приедем, и ты всё поймёшь. Валентина вновь завела двигатель и перед тем как надавить на газ, произнесла: "Я же тебе верю. Так почему ты мне не веришь? Без доверия у нас ничего не получится. Поехали", устало вздохнула я и посмотрела в окно. Когда мы выехали за пределы Казани, я расположилась поудобнее и украдкой посматривала на Валентину, которая давила и давила на газ, не жалея скорости. Ты куда так гонишь? Мне очень плохо, неожиданно всхлипнула она. Я только сегодня поняла, какая Влад редкостная мразь. А раньше ты этого не видела? Раньше я была просто слепа. Я его идеализировала и даже в плохом видела только хорошее. А сегодня я вдруг поняла, что этот человек всё в жизни планирует, и даже любовь. Что бы ты сейчас ни чувствовала, тебе не стоит тогнать машину, иначе ты убьёшь нас обеих. Но моё замечание пролетело мимо ушей Валентины. Она надавила на газ ещё сильнее и вцепилась в руль мёртвой хваткой. Валя, ты скорость убавь, попробовала я ещё раз. На спидометр-то смотришь? Стрелка уже зашкаливает. К моему удивлению, на этот раз Валентина меня услышала и сбавила скорость. Это у меня просто нервы ни не к чёрту. Знаешь, что я подумала? Что? А ну его этого Влада. Пусть катится ко всем чертям. Как бы он меня ни использовал, последнее слово всё равно осталось за мной. Я буду пользоваться драгоценностями его деда и жить на эти денежки очень даже неплохо. Свалю отсюда, куплю домик и заживу. Заживу. Ты не переживай, я рядом с тобой не поселюсь. Я в другое место свалю, чтобы тебе глаза не морочить. Я понимаю, что после того, что я сделала, ты со мной не только рядом жить не захочешь, но и по улице одной не пройдёшь. Так что я с таким предложением к тебе даже не обращаюсь. Разъезжаемся по разным странам, начинаем разную жизнь. Кстати, я свою половину драгоценности когда получу? Делаешь всю работу и получаешь. В отличие от тебя, я обманывать не привыкла. Ты мобильный включать не будешь? Нет, ничуть не медля ответила Валентина. Там же Влад, наверное, наяривает. А вдруг он что заподозрит? Ну а что он может заподозрить? Может, у меня батарейка разрядилась. Неубедительно как-то. Ты должна была отвезти меня к Владу и бац, телефон отключён. Ты меня не привозишь, а телефон всё недоступен. Как-то не клеится с батарейкой-то. Не бери в голову. Меня меньше всего волнуют тараканы в голове у Влада. Мне бы со своими справиться. Подъехав к даче Валентины, я заволновалась и прямо в лоб задала волновавший меня вопрос. Мы что, внутОть заезжать будем? Ты же мне сама говорила, что нам не нужно на саму дачу, что нам нужно куда-то недалеко от неё. Всё верно. Только я всё же предлагаю въехать и машину поставить во дворе, чтобы она на дороге глаза не мозолила. Да не подеживай ты так. Нет там никого. Давай начнём друг другу доверять, и тогда у нас всё получится. Мне не зачем тебя в ладу сдавать. Я телефон отключила и ни одного звонка не сделала. Мне твоя смерть ни к чему. Сама по суди, какая мне с того польза? Вообще никакой. Да и жалко мне тебя. Это я, идиотка, тебе на пути попалась и всё напрочь испортила. Ты ведь девка классная. И на этом спасибо. Я тебе это от души говорю. Мне твоя смерть не нужна. Я с ней за бугор не улечу, дом не куплю и безбедную старость себе не обеспечу. Мне твои деньги нужны. Понимаешь? Деньги нужны, твои деньги. Понимаю. Выезжай во двор. Моя безопасность на твоей совести. О'кей. Только так же, как и моя половина драгоценности на твоей совести. Как только машина оказалась во дворе, я быстро из неё вышла и огляделась. Знакомая тюрьма. Зачем ты так мою удачу обзываешь? Ты сама её такой сделала. могла бы в порядок привести и отдыхать летом. Ещё скажи, что огород мне здесь не мешало бы завести. Не обязательно огород, а хотя бы травку, цветы, чтобы глаз радовало. Тома, не трави душу. Какие к чёрту цветы, если я скоро отсюда уезжаю? Вот в новом доме с бассейном, где-нибудь в далёкой стране, я обязательно посажу цветы. А эта берлога мне никогда не нравилась. Дом действительно был пуст, да и на участке не было ни души. Посмотрев в самый дальний угол двора, я указала на него рукой и сказала взволнованным голосом: "В прошлый раз, когда я отсюда убегала, здесь был призрак с ружьём, в том углу. Я видела его так же ясно, как и тебя. Странно. Я никогда не слышала на этой даче ни про каких призраков. Тут даже домовой не живёт". "Насчёт домового не знаю. Кроме пьяного Леонида, я там никого не видела. А вот призрак был, настоящий с ружьём". Я помолчала, а потом спросила ей два слышно: А этого Лёню уже похоронили, и уголовное дело завели по поводу убийства, да? Не знаю. Меня Влад в это не посвящал, ответила Валентина. Он просто сказал, что ты Лёню хлопнула, и что если у тебя была возможность остаться в живых, то теперь у тебя её нет. Они тебя из-под земли достанут. Видя, как я сникла, Валентина похлопала меня по плечу и постаралась успокоить. Да ладно тебе, пусть Влад говорит и думает всё, что угодно. Он вообще потрипать языком любит. Я это уже давно заметила. Ну и где, Жан? Это была шутка, не выдержала я. Мне кажется, что ни тебе, ни мне сейчас не до шуток. Тут минут 5 всего пройти надо. Куда? В 5 минутах ходьбы стоит соседский дом. Вот туда мы и заглянем. Выйдя за территорию дома, мы пошли по просёлочной дороге, и, как и утверждала Валентина, ровно через 5 минут остановились у статенькой избушки. На огороде, рядом с домом, стоял худенький дедок и поливал что-то из лейки. Увидев нас, дед поставил свою лейку на грядки и смешно раскланился. «Ой, Валюта, рад тебя видеть. Проходи, не стесняйся». «Да я, дед Матвей, никогда не стесняюсь. Взаимно рада тебя видеть. Я не одна, а с подругой». «Проходите. Я гостям всегда рад». «Здравствуйте». Тихо поздоровалась я и зашла на участок. «Валюша, чем обязан? В последнее время ты не часто меня балуешь своими визитами. У тебя ко мне какое поручение?» «Да нет у меня к тебе никаких поручений». Я просто так в гости зашла. А что ты меня в дом не приглашаешь? Да заходи, как-то с неохотой пригласил дед. Только у меня стол не накрыт. Я не знал, что ты с подругой придёшь. Да не когда мне за столами рассеиживаться? У меня времени в обрез. Я к тебе по делу. Я так и понял, непонятно чему обрадовался дед. Ты просто так ко мне не заходишь. Всё больше по делу. Поэтому я тебя сразу и спросил. Ты ко мне с поручением? Я не с поручением, я по делу. Поддерживать доброжелательный разговор Валентина не собиралась и не скрывала резких и раздражённых ноток в голосе. Как только мы вошли на веранду, Валентина вальяжно закинула ногу на ногу и поманила деда пальцем. Валюта, так какое у тебя дело? Чем могу быть тебе полезен? Услужливо наклонился к ней дед. Какое у меня дело, спрашиваешь? Валентина метнула в сторону деда недобрый взгляд. Ну да, окончательно растерялся тот. Ты же сама сказала, что пришла по делу. Я села на старенькую табуретку, положила руки на колени и стала наблюдать за тем, что же будет дальше. "Дед, ты зачем нашего француза спёр?" воинственно спросила Валентина, и так грозно нахмудила брови, что мне самой стало не по себе. "Не говоря уж о старике". "Какого ещё француза?" опешил тот. "Самого настоящего, из Парижа, того самого, который у меня на даче был закрыт". "Валя, не брал я никакого француза". Дорожащим голосом стал убеждать дед: "А я тебе говорю, что брал. Без спроса взял. Спёр самым наглым образом. Тоже мне вор тихушник. За тобой глаз да глаз нужен. И отвернуться не успеваю, как ты у меня обязательно что-нибудь сопрёшь. Валя, да что ж ты такое говоришь-то? Наговариваешь на пожилого человека. Я сама уже почти пожилая. Так что ты меня этим не упрекай. Меня с самого детства учили, что чужое брать никогда нельзя". Когда брат в детстве яблоки в чужом саду воровал, мать его по рукам била. А ты у меня сначала кастрюлю спёр. Какую ещё кастрюлю? Новую, которую я по телерекламе покупала. Потом несколько бутылок домашнего вина подрезал. Банки трёхлитровые тоже пропали. Я их для засолки помидоров и огурцов привезла. Видимо, ты в них сам насолил. Бутылка дорогущего коньяка тоже пропала. Она в кухонном шкафу спрятана была. Да много чего пропало. Просто я всегда молчала, не до этого было. А ты так оборзел, что в завершении всего немочного француза утащил. Только ты не учёл, что француз это не бутылка коньяка, и за него я с тебя спрошу по полной. Эх, дед, до седых волос дожил, а такими вещами занимаешься. Метёш, всё, что под руку подвернётся. Да не брал я никакого француза. Тихонько стал пятятся к стене дед. Мне чужого не надо, у меня вообще привычки воровать нет. Я даже французского языка не знаю. На кой сдался мне этот француз? А с ним французский язык знать не надо. Он по-русски так хорошо шпарит, что тебя научить может. Валентина вскочила, ударила кулаком по стене и закричала так громко, что от страха деда Матвея откинуло на приличное расстояние. "Осади нашего француза на место, или мы сейчас с тобой по-другому разговаривать будем. Взял без спросу, положи на место. Сейчас сюда казанские приедут и из тебя всю правду вытрясут. Только ты от них пощады не жди". Эта так аккуратненько к стеночке придвинулась на всякий случай и как глупая кукла захлопала ясницами, совершенно не понимая, что должна делать.